Глава 22. Метод силы воли В нашем обществе считается, что бросить курить трудно. Даже те книги, которые советуют бросить курить, обычно начинаются с описания, как трудно вам будет это сделать. В действительности же это до смешного легко. Да, я могу понять ваши сомнения в правдивости сделанного утверждения, но примите его, пожалуйста, во внимание. Если ваша цель – пробежать милю менее чем за 4 минуты, это трудно. Скорее всего, вам предстоит пройти через годы усиленных тренировок, и даже потом, возможно, вы не сможете сделать это. Большая часть наших достижений происходит у нас в уме. Не странно ли, насколько трудно это было до тех пор, пока Баннистер не сумел поставить рекорд, а сегодня это обычное дело. Роджер Баннистер, английский врач и бегун первым, пробежал милю, 1,6 километра, менее чем за 4 минуты. Однако для того, чтобы бросить курить, нужно сделать единственное – больше не курить. Никто не заставляет вас курить насильно, не считая вас самих. И в отличие от пищи или питья, вам не нужно курить, чтобы выжить. Поэтому непонятно, почему, собственно, вам должно быть трудно бросить курить. На самом деле процесс отказа от курения затрудняется применением курильщикам метода силы воли. В соответствии с моим определением метод силы воли- это любой метод, заставляющий курильщика почувствовать, что он приносит некую жертву. Давайте рассмотрим его поподробнее. Мы не принимали решение стать курильщиками. С теми первыми сигаретами мы просто экспериментировали и поскольку и вкус был ужасен, были убеждены, что сможем остановиться, когда захотим. Большей частью мы выкуриваем те первые несколько сигарет полностью, только приложив усилия, и обычно это происходит в компании других курильщиков. Прежде чем осознать, что происходит, мы уже не только регулярно покупаем сигареты и курим их, когда хотим, а просто курим каждый день. Курение уже стало частью нашей жизни. Мы всегда проверяем, взяли ли с собой сигареты, По нашему мнению, табак делает вечеринки и обеды приятнее и помогает снять стресс. Кажется, нам даже не приходит в голову, что вкус той же самой сигареты из той же самой пачки, выкуренной после обеда, совершенно не отличается от вкуса первой утренней сигареты. В действительности, курение никогда не было способно улучшить прием пищи или встречу друзей, и оно вовсе не снимает стресс. Нет, курильщики просто верят, что не смогут получить удовольствие от обеда или справиться со стрессом без сигареты. Обычно на то, чтобы осознать, что мы пристрастились к курению, уходит много времени, поскольку мы тешим себя иллюзией, что курильщики курят потому, что получают удовольствие от сигарет, а не потому, что вынуждены. Не получая от сигарет удовольствие, а ведь мы никогда его не получаем, Мы пребываем в заблуждении, что можем бросить, когда захотим. Обычно мы заблуждаемся до тех пор, пока не попытаемся бросить курить по-настоящему, и только тогда узнаем о существовании этой проблемы. Почти всегда первые попытки бросить курить мы предпринимаем в самом начале, и обычно они вызваны нехваткой денег. Мальчик встречает девочку, и они решают копить деньги, чтобы обустроить гнездышко, и не хотят тратить деньги на сигареты. Или заботы о здоровье. Подросток все еще активно занимается спортом и обнаруживает, что стал страдать одышкой. Неважно, по какой причине, главное, что курильщик всегда дожидается ситуации стресса в денежной сфере или в сфере здоровья. Как только он перестает курить, маленькое чудовище начинает требовать пищи. Курильщик хочет выкурить свою сигаретку, а поскольку курить ему нельзя, это заставляет его страдать еще больше. Сигареты, которые он обычно применял для облегчения стресса, больше ему недоступны, и поэтому он с утроенной силой хочет курить. Возможным результатом периода самоистязания становится компромисс «я сокращу курение», или «я выбрал неподходящее время», или «я подожду, пока жизнь станет спокойнее». Однако, как только напряжение снижается, отпадает и необходимость переставать курить, поэтому курильщик решает подождать. Это, конечно же, замкнутый круг, поскольку с течением времени для большинства людей жизнь становится не менее напряженной, а более.